Поскольку концепция регрессии мной уже обсуждалась, я могу сразу перейти к собственному объяснению этой проблемы. Как мне кажется, особенность психоаналитической ситуации заключается в том, что обычные защитные установки пациента не могут быть эффективно использованы. Они разоблачаются как таковые, тем самым выдвигая на передний план, лежащие в основе этих защит вытесненные наклонности. Например, пациент у которого сформировалась установка на абсолютное восхищение в отношении определенных лиц, чтобы скрыть свои тенденции к соперничеству, пытается использовать в аналитической ситуации ту же самую тактику и в отношении аналитика, которому он слепо восхищается. Но вскоре ему придется посмотреть в лицо собственным неприятным тенденциям, лежащим в основе этой наклонности. Пациенту, который скрывал свои чрезмерные требования к другим людям за крайней скромностью, придется в аналитической ситуации осознать наличие своих требований со всеми их последствиями. Пациент, боящийся разоблачения, может в других обстоятельствах избежать этой опасности, уходя от контакта с другими людьми, а также благодаря скрытности и жесткому контролю. Однако эти установки нельзя сохранить в ситуации анализа. Так как анализ неизбежно наносит удар по защитам, которые до этого времени выполняли важные функции, этот процесс пробуждает тревогу и защитную враждебность. Пациенту приходится отстаивать свои защитные механизмы до тех пор, пока они остаются для него важными, и потому он испытывает в отношении аналитика негодование, словно тот без спроса вторгается в его жизнь. Созданная Фрейдом концепция переноса имеет определенные, теоретические и практические следствия. Так как он истолковывает и рациональные чувства и импульсы пациента в анализе как повторение сходных чувств, которые пациент когда-то испытывал по отношению к родителям, братьям и сестрам, Фрейд полагает, что реакции переноса с утомительной регулярностью повторяют Эдипово отношение. Он считает эту закономерность наиболее убедительным свидетельством универсальности Эдипового комплекса. Это свидетельство, однако, является результатом аргументации, движущейся по порочному кругу, так как сами толкования уже основываются на сомнительном убеждении в том, что Эдипов комплекс является биологическим и, следовательно, постоянно встречающимся феноменом, и что прошлые реакции впоследствии повторяются. Одно из практических следствий концепции переноса касается отношения аналитика к пациенту. Согласно Фрейду, поскольку аналитик играет роль некоего важного в детстве человека, его собственная личность должна быть по возможности устранена. По словам Фрейда, он должен быть подобен зеркалу. Совет сохранять обезличенность, хотя и основывается на спорной предпосылке, до некоторой степени может оказаться верным. Аналитик не должен навязывать пациенту собственные проблемы, Ему также не следует поддаваться эмоциям пациента, потому что подобная вовлеченность может ухудшить его понимание проблем пациента. Этот совет является спорным лишь постольку, поскольку он может привести аналитика к неестественному, безразличному, авторитарному поведению.